Глава двадцать третья. Трилья нас ждала почетная встреча, настолько почетная, что я немедленно преисполнился подозрениями. Что именно нужно было подозревать, я пока не знал, но такая суета была явно неспроста. Не было ни малейшей причины встречать меня таким образом, пусть я в какой-то мере представляю князя, но я все же не сам князь, да и прибыл вовсе не с официальным визитом. И так на перроне нас встречал радостно улыбающийся Бернард. Сопровождали его важно выглядящий чиновник, который оказался никем иным, как бургомистром Трира, и офицер сурового вида, представленный нам как начальник гарнизона. Оркестр немедленно выдал какую-то бравурную мелодию, а очаровательная малышка с огромным белым бантом преподнесла Ленке роскошный букет, вогнав ту в полное замешательство, смешанное с умилением. Я был точно в таком же замешательстве, но принимал все происходящее как должное, старательно удерживая вид человека, который именно такую встречу и ожидал. Может быть, здесь как раз так и положено встречать провинциальных баронов, но что-то упорно не давало мне поверить в эту чудесную картину. Бургомистр произнес речь. Что-то на тему того, насколько Трир счастлив принимать такого выдающегося гостя. Я благосклонно кивал с легкой полуулыбкой. Ленка ослепительно улыбалась всем присутствующим, Бернар сиял. Бургомистр проявил себя истинным политиком, сумев в не такой уж короткой речи полностью избежать любой конкретики. Загадку, отчего Трир вдруг оказался так счастлив меня принимать, его речь совершенно не прояснила. В свою очередь, я выдал столь же ничего не значищую ответную речь, сообщив, что буквально с детства все душой стремился в Трир, в любимую родину всех харди, и заверил всех бюргеров Трира в лице здесь присутствующих в своей радости от того, что моя мечта наконец сбылась. Теперь уже бургомистр благосклонно кивал, а начальник гарнизона с героическим видом топорщил усы. Наконец торжественная часть подошла к концу. Мы твёрдо пообещали посетить вечером приём в ратуше, который, как оказалось, давал в нашу честь магистрат. В этом месте я уже окончательно перестал понимать происходящее, но к счастью, на этом все неожиданности закончились. Мы попрощались с чиновниками, погрузились в поданый прямо на перрон лимузин Бернар и благополучно отбыли. Родственники тоже встретили нас с радостью, но там, по крайней мере, радость была искренней. Они прекрасно понимали, благодаря кому медленно угасающая семья начала стремительно возвращать былую силу, а это очень способствует добрым чувствам к родне. Впрочем, я несправедлив, они очень тепло принимали нас с самого начала, когда вообще не ожидали от нас никакой выгоды. Видимо, я ещё не вполне отошёл от праздника лицемерия на Пероне, вот и выискиваю в людях плохое. Я по-родственному чмокнул в щёку тётушку Грету. Крепко пожал руку брацу Гериту, полыбался прочим родственникам, имён которых я к своему стыду больше частью не помнил, что по делам трирских харди действительно много. Ленку моментально закуружили, куда-то утащили женщины, и я только успел проводить её взглядом. "Они волнуются", негромко сказал Бернард, тоже глядя им вслед. "Надеюсь, что Лена сможет рассказать им что-то успокаивающее". Я хотел бы ответить, что чем бы их беспокойство ни было вызвано, Ленка вряд ли сможет их успокоить. но все же решил промолчать и просто кивнул. «Да, может быть, и в самом деле успокоит, и Ленке не так уж редко удается меня удивить, так что я давно не пытаюсь гадать, что она сможет сделать, а что нет». «До обеда еще два часа», — сказал Бернар. «Если ты не хочешь немного перекусить, то мы можем где-нибудь посидеть и поговорить». «Поговорим», — согласился я. Мы удобно расположились в небольшой гостиной. Молоденькая девушка принесла поднос с закусками. Я не вспомнил её имя, зато точно помню, что она не служанка, а член семьи. Определён этот знак уважения, причём слегка выходящий за рамки необходимого. Похоже, Бернарры сам обеспокоен и явно надеется, что я могу его беспокойство как-то развеять. Я благодарно улыбнулся девушке, от чего она немного смутилась и поспешно исчезла. Бернарр немного помедлил, явно не зная, с чего начать. Кардинал Скарцезе сообщил мне, что он обсуждал с тобой. Бернар запнулся, подбирая слова. Вопрос насчёт моей дружины? Помог я ему, и он кивнул. Я пока не дал согласия, поморщился я. Хочу обсудить эту тему с архиепископом. Архиепископов в Трире нет, усмехнулся Бернар. Он в Эренбрайтштайне, где-то. Крепость рядом с Кобленцем, примерно 25 миль отсюда. Разумеется, не надо думать, что его высокопреосвященство чего-то боится. добавил он с хорошо заметной извитительностью в голосе. В общем, у города вся надежда сейчас на тебя. Игорь решил воздействовать на меня через тебя, сделал вы вот я. Поскольку именно я сейчас руковожу городом, то довольно сложно разделить меня и город. Ты руководишь? поразился я. На время своего отъезда его высокопреосвященству назначил меня кастеляном города, так что да, я руковожу здесь всем. И что у тебя не было возможности отказаться? В такое смутное время ту должность труда назвать подарком. К сожалению, развёл руками Бернар. Ты же сам, барон, вспомни, что тоже принимал на себя обязательство сорока дней военной службы с сюзереном. Об этом в наше время нечасто вспоминают, но архиепископ вспомнил. Когда это он успел стать твоим сюзереном, не понимающе спросил я. Ты же сам говорил мне, что твоя вассальной присяга потеряла силу. Мы возобновили гаминиум, объяснил Бернар. Ну знаешь, Бернар, что-то я окончательно потерял нить, вздохнул я. Давай-ка ты расскажешь мне всё по порядку. Для начала я хочу знать, каким образом ты стал вассалом архиепископа Трирского, а потом мы поговорим о ситуации в городе. Если с самого начала, то это надо начинать вообще с истории нашей семьи, хмыкнул тот. Вот и начни, согласился я. И мне будет полезно узнать историю, а то с фамилией Арди как-то неприлично ничего не знать о семье Арди. Пусть даже я прямо к вашей семье не отношусь. «Ну хорошо, давай начнем с историей», – согласно кивнул Бернард. «Возможно, ты знаешь, что история семьи Орди началась примерно 900 лет назад. То есть известно, что мы были дворянами и до того, но это все, что мы знаем о более ранних временах. Скорее всего, Орди были каким-то безземельными шевалье, а такие нечасто ведут летопись семьи. Вот и мы не вели до тех пор, пока Люциус Орди не отличился в одном из сражений». Фамильное предание говорит, что он спас Трир и самого архиепископа. Впрочем, описание подвигов в семейной летописи появилось сильно позднее, и оно вызывает некоторые сомнения. Но бесспорно, что он и в самом деле совершил что-то выдающееся. В награду архиепископ пожаловал ему город Кахем, и орды стали буркграфами. Но жили вы в Трире, приспосил я. Нет, мы жили в Кахеме, разумеется. У нас там замок. Просто когда у нас начались неприятности, архиепископ пожелал, чтобы мы жили в своём трирском поместье, поближе к нему. К тому же Кахеми у нас отобрали, так что нам и самим не хотелось жить в городе, который стал чужим. Но я продолжу. Где-то 300 лет назад в семье произошел раскол. Наследник поссорился с отцом, и часть семьи во главе с наследником переселилась в Мец. Главенство Трирской ветви перешло ко второму сыну, и вот как раз поэтому ветвь из Меца считает себя главной. Некоторый резон в этом, конечно, есть, но с другой стороны, их основатель был официально лишен права наследования, так что мы их притязаний не признаем. Впрочем, по сравнению с нами они всегда были нищими, и претензии каких-то гладранцев на главенство никто и не воспринимал всерьёз. Они, конечно, нас из-за этого здорово не любили, да, наверное, до сих пор не сильно любят, но всё изменилось, когда началась история тёти Ори. А скажи, Бернар, перебил я его, насколько богатой была семья Арди перед тем, как случилась история с Рианой Арди? Очень богатой, не исключено, что богаче самого архиепископа. Ну вот и причина той самой истории, уверен, заключил я. Слишком богатый, слишком независимый, никакой правитель не станет терпеть подданных, которые в состоянии бросить ему вызов. А родственнички из МЕЦА были рады помочь архиепископу. Сейчас уже вряд ли удастся понять, кто все это начал. О, во, их хватало желания вас как следует приопустить, и оба неплохо на этом заработали. Думаю, ты прав, так оно и было, согласился Бернар. Кстати, Кеннер, а насколько богата ваша семья? Мы определённо богатые. Вообще в княжестве есть и те, кто побогаче, до да нашей ростовнки Хомский, например. Но они богаче как фамилии, то есть сами Хомские вместе с тремя вассальными семьями. Если же брать отдельные семьи, то наши далеко впереди всех прочих. И как ваш князь к этому относится? Сложно сказать. В целом, я думаю, это его не особо беспокоит. Во-первых, сам князь настолько нас богаче, что мы на его фоне ничем не отличаемся от других. У нас государство устроено по-другому. «Бернар, у нас дворянство служит князю, никакая отдельная дворянская семья не в состоянии с ним соперничать. Во-вторых, орди не ведут самостоятельные политики. Мы верно служим князю, наша семья для него опора, а не угроза». Бернар, понимающий, покивал. «И ты при этом считаешь себя свободным?» — спросил он. «Вспомнил свой разговор с Мариной о свободе?» — хмыкнул я. «Ну так ты верно ей тогда сказал, понятие свободы у каждого свое». «Для меня служба князю — это гражданский долг, и свобода здесь совершенно ни при чем. Полагаю, у тебя долгов не меньше, просто они называются чуть по-другому. Вот сейчас ты служишь архиепископу, ты считаешь себя свободным?» «Я служу прежде всего своему городу», — возразил Бернард. «Так ведь и я служу на самом деле своему княжеству, а не лично князю». Бернард покрутил головой в неопределенных чувствах. «И о чем еще Марина тебе докладывала?» Да обо всём, что здесь происходило, пожал я плечами. Так у нас положено. Но если ты имеешь в виду вашу интрижку, то этот факт она в своём докладе никак не отразила. У нас не принято лезть в личную жизнь наших служащих, так что у Марины было полное право ничего про вашу связь не писать. Она и не написала. Ну ты откуда-то узнал? Ты женщина не знаешь, что ли? Искренне засмеялся я. Она как только приехала, первым делом под большим секретом все стороны обсудила тебя со своей лучшей подругой. который вот в падении заодно является с моей женой. Ну а у нас с женой секретов друг от друга нет, да и быть не может, у нас слишком сильная связь. Но ты можешь не беспокоиться, дальше нас это никуда не уйдёт. Если кто-то ещё о вашей связи узнает, то только от Марины, ну или от тебя. То есть, если у тебя вдруг случится интрижка на стороне, то твоя жена обязательно об этом узнает, с любопытством спросил Бернар. Она узнает даже если я просто посмотрю на кого-то с интересом. Это просто ужас, содрогнулся Бернар. И как она к этому относится? Её это забавляет. Она же знает, что дальше лёгкого интереса дело не зайдёт. И ещё она, как мне кажется, прикидывает, что именно мой интерес вызвала, потому что нередко бывает, что я её вскорь вижу в таком же платье или с такой же причёской, извлекает из этого пользу, в общем. А если она на кого-то посмотрит с интересом, с любопытством, я сразу же начинаю злиться, честно признался я. Поэтому она старается ни на кого с интересом не смотреть. Иногда смотрит, конечно. Ужас, повторил Бернар. Как так можно жить? Это же какой-то ад. Он ошеломлённо покачал головой, видимо, представив себе жуткую картину моих ежедневных страданий. Ну, не такой уж и ад, возразил я, впрочем, без всякой надежды его переубедить. Но я тебя прервал на том месте, где случилась история с Рианой. Да, действительно, вернулся к теме разговора Бернар. Когда всё это закрутилось, стало понятно, что церковь не остановится, пока полностью нас не ограбит. Но мы сумели передать часть нашего имущества ветви из Метца на 99 лет с условием, что они будут часть дохода отдавать нам. Условие было неформальным. Если бы оно было закреплено в договоре, у церкви появилась бы возможность опротестовать передачу имущества как фиктивную, так что мы существовали исключительно под опекой от родственников из Метца и при условии нашего хорошего поведения. Мы смогли вздохнуть свободно, только когда благодаря тебе получили независимый от них источник дохода. «Они сейчас вам что-нибудь платят?» – поинтересовался я. «Нет», – усмехнулся он. «Выдумали какое-то обоснование, я даже не стал вникать. И так ясно, что обсуждать что-то с ними бесполезно, мы не получим от них больше ни пфенинга. Будем просто ждать, когда кончится срок договора, и имущество к нам вернется». Я, кстати, официально объявил их в ветвь отсеченной, они больше не считаются нашими родственниками. А ты уж сам решай, как к ним относиться. Я пока не стану рубить вот так с плеча, сказал я, немного подумав. Всё-таки надо сначала посмотреть на них самому, выслушать их версию. Как-нибудь потом, возможно, мы с ними встретимся, но скажу прямо, им надо очень сильно постараться, чтобы убедить меня, что они достойны называться нашими родственниками. Как минимум, им придётся доказать, что они не причастны к истории с моей прабабушкой, а это будет совсем непросто. Да и встреча с Агюстом оставила у меня очень неблагоприятное впечатление. Я практически полностью уверен, что тоже откажусь признавать их родственниками, но все же обязан дать им шанс». Бернар, понимающий, кивнул. «Что не говори, Кеннер, а мы всем обязаны тебе». «Перестань, дядя», — перебил его я. «Когда родственники начинают подсчитывать долги, они становятся родственниками только по названию. Вы же не подсчитывали, сколько мы вам должны за мою прабабку. Вот и я не подсчитываю». Это не отменяет чувства благодарности, пожал он плечами. Именно ты скинул с нас удавку от родственничков из Метца. Мы же чихнуть не могли без их разрешения. Да и проблему с церковью мы уладили тоже только благодаря тебе. С церковью ты наладил отношения сам, возразил я. Нет, Кеннар, не надо трыцать то, что для нас обоих очевидно, усмехнулся Бернар. Я ведь не дурак и вполне понимаю, что и кардинал, и архиепископ заинтересованы в тебе, а не во мне. «Они знают, как ты к нам относишься и таким образом что-то покупают у тебя. Они вернули нам имущество, а заплатил за это ты и вряд ли заплатил дешево или заплатишь». «Так вам все-таки вернули имущество?» — обрадовался я. «Это прекрасная новость». «Вернули не все», — печально вздохнул он. «Мы по-прежнему зависим от доходов с твоей компанией». «Нашей компанией», — поправил я его. «А почему вернули не все?» Вот смотри, как распределялись наши доходы. Примерно треть приходил от предприятий и компаний, которые мы передали орде из Метца. Ещё одна треть доходы города Кохеме. А оставшиеся треть это разного рода права. Например, лет 400 назад архиепископ даровал нам право собирать налоги с Кобленца. Прав нас лишили и просто получить их обратно мы не можем, можем только заслужить их снова. Это, вероятно, будет не таким уж простым делом, заметил я. Как мягко ты это сформулировал, усмехнулся Бернард. Сразу чувствуется опытный дипломат. Думаю, в ближайшие лет 200 мы вряд ли получим подобные права, даже если будем спасать три реир ежегодно. То есть церковь вернула тебе только Кахемию. Вернула это на самом деле не совсем правильное слово. Церковь её не забирала, просто так взять и забрать феод невозможно. Она наложила на него церковный арест, а сейчас арест снят, и мы снова стали буркграфами Кахемии. формальными, конечно, не переставали ими быть, просто наш гамениум считался приостановленным на время ареста. И ты подтвердил вассальную присягу архиепископу, задумчиво покивал я. Теперь твоя ситуация стала наконец мне понятнее. Ну что же, хотя бы треть был их доходов это уже немало. Ничего подобного, Кеннер, никакой трети был их доходов мы не получили, только расходы. Понимаешь, перед тем как церковь наложила арест, отец успел издать указ о полном освобождении города Кахеми от налогов на 99 лет. Так что мы по-прежнему получаем только доход от твоей, ладно, нашей компании. Но сейчас нам придётся тратиться ещё на содержание замка. Однако до чего же неосмотрительный поступок, кошеломлённо заметил я. Наоборот, отец поступил совершенно правильно, возразил Бернар. Если бы церковь наложила лапу на доходы от Кахеми или хотя бы рассчитывал на это в близком будущем, Никто бы нам город не вернул. Дело так бы и тянулось столетиями, и даже ты здесь ничем бы не помог. Да пока только от него расходы, но наша семья снова полноправный граф, и скоро мы сможем вернуться в родовой замок. А насчет денег? Богатыми нас пока еще не назвать, но мы больше не нищие. Знаешь, я вот только в этот момент полностью осознал, насколько богаты новгородские орди. Ведь ваша доля в компании наверняка в несколько раз больше нашей, и что-то мне подсказывает, что это даже не главный ваш актив. Я рассеянно кивнул, думая о своем. Вот передо мной еще один пример того, что чем выше ты поднимаешься, тем опаснее твой подъем, и тем больнее ты упадешь, если оступишься. Греки утратили осторожность и решили, что они достаточно сильны, чтобы побороться с князем. Ошибка, которая оказалась фатальной. Думаю, и Сарди была какая-то похожая история. Наверняка Бернар умолчал о некоторых важных деталях, либо сам их не знал. Всё-таки, как ни жадна церковь, она не будет уничтожать своего вассала просто потому, что у него много денег. Скорее всего, ордио влеклись политическими играми, а это такое занятие, которое для многих заканчивается плохо. Я, к примеру, даже рисковать не стану. Может быть, потом, когда стану старше и наберусь опыта. Князь правильно сказал мне, что я ещё слишком молод. Но лучше будет, наверное, вообще этого избежать. Ну что же, наконец сказал я. Мне радостно слышать, что у вас появилась какая-то определённость. Однако поговорим о Трире. Скарцези обсуждал со мной наём моей дружины для защиты Трира. Ты тоже этого от меня ждёшь? Не только я, вздохнул Бернард. Ты единственная наша надежда. И ты не можешь уехать с семьёй, утвердительно спросил я. Я на службе ещё 36 дней, подтвердил он. Но мы не покинем Трир даже после этого. Пока городу угрожает опасность, орды останутся здесь. Уехать в такой момент будет позором. — Понимаю, — кисло заметил я, — но ты можешь отправить к нам погостить хотя бы женщин с детьми и наследника. — Не могу, — страдальчески сморщился Бернард. — Очень хочу, но не могу. На нас сейчас смотрит весь город. Ты понимаешь, как это будет воспринято горожанами? А сын и сам не уедет. — Изящно, папы, это провернули. Что тут еще скажешь? — с отвращением признал я. — Быстро вернули тебе бесполезный для них город, связали тебя вассальной клятвой — И вот сейчас защита чужого города вдруг стала для меня личным делом. Бернар виноват, развел руками. А ты понимаешь, как будет воспринято прибытие моей дружины? Дворянская дружина — это не какой-то вольный отряд, а особенно моя дружина. Все же понимают, что я могу отправить ее только с разрешения, а то и по прямому приказу князя. Это политика, и князь может мне это просто запретить. Я понимаю, Кеннер. А ты понимаешь, что моя дружина не в состоянии противостоять силам герцога Баварского? Но во всех силах Оттана и речи не идёт, предполагается всего лишь вызов к ограниченными силами. Зачем ему это надо? Просто как акт устрашения, давление на архиепископа, демонстрация силы. И насколько сведения надёжны? Скептически спросил я. "Кардинал Скарцезе уверяет, что люди Оттана обсуждают это всерьёз", ответил Бернар. "Они знают, что Трир практически беззащитен, так что он выглядит самой подходящей целью. Отличный эффект от совсем небольшого приложения сил". — А о каких силах вообще идет речь? — Тысячи три, по нашим оценкам, — неуверенно ответил Бернард. — Вряд ли больше. — А что император? — вспомнил я. — Не он ли должен защитить своих вассалов? — Ты сам знаешь, какая у нас ситуация с императором, — мрачно сказал он. — Мы обращались к нему за помощью, но ответа не получили. Им в Вене сейчас не до нас. Курфюрст выборщик в безопасности в Эренбрайтштайне, а Трир сам по себе их не особо волнует. Скорее, им даже выгодно, чтобы Оттон разорил Трир. «Хороший пропагандистский эффект», — кивнул я. «Зверство врага и все такое. Скажи мне вот что, Бернар, с чего вы вообще решили, что моей дружины окажется достаточно? Она не так уж велика, знаешь ли». «Главное, чтобы Оттон понял, что поход на Трир не станет легкой прогулкой», — объяснил Бернар. «Устраивать серьезные сражения они точно не хотят, во всяком случае, пока». Да, собственно, Трир сам по себе без архиепископа просто не стоит серьезного сражения, да и несерьезного тоже. А что у вас вообще за силы? Две сотни городского гарнизона и пятьдесят моих гвардейцев. Всего? — пораженно воскликнул я. Архиепископ забрал все войска, но я только начал восстанавливать гвардию. Знаешь, временами я все-таки ненавижу попов, — мрачно сказал я. Не могу пока ничего обещать, Бернар, потому что последнее слово будет за князем. И если он скажет нет, я просто пришлю команду, которая силой вывезет всех Харди, кроме тебя.